Уж это заливают, казалось мне. Наконец, по одному такому делу мне удалось достать приговор, когда я был в пермском лагере. Приговор считался секретным и стоило большого труда добыть его на полчаса, чтобы скопировать. Попросту говоря, мы его украли из спецчасти, сделали копию и передали на волю. Вот он. Приговор. Дело номер 6 дробь 74. секретно именем украинской советской социалистической республики от 15 июня семьдесят года ворошил афганский обл суд в составе председательствующего ерейска в а., народных заседателей барановой к долженной мф при секретаре голубичей тм с участием прокурора Зимарина В.И. и с участием адвоката Соколиковой Н.М. рассмотрев в закрытом судебном заседании в городе Ворошловграде дело по обвинению Чекалина Александра Николаевича рождения 19-12-38-го уроженца Слют-Рудник Удивенского района Красноярского края русского, гражданина СССР беспартийного, образования 10 классов ранее несудимого Женатого, имеющего на изделении сына, рожденного в 62-м году, проживающего в городе Лисичанске, в Рашиловградской области, улица Карла Маркса, 136-5, дробь работавшего слесарем-монтажником на Лисичанском заводе «Строймашина», содержащегося под стражей с 27 мая 71 года, преданного суду по статье 62 часть 1 УК УССР установил, 14 июня 70 -го года во время выборов подсудимый Чекалин А.Н. на избирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза и Совет Национальности по Лисичанскому округу номер 440 учинил антисоветские надписи, призывающие к свержению советской власти, а также возводящие заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, совершив тем самым Преступление, предусмотренное статьей 62 часть 1-я УК УССР. Подсудимый Чекалин свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал и пояснил, что в день выборов пошел на избирательный участок после получения бюллетеня, сделал надписи антисоветского содержания, возводящие клевету на советскую выборную систему, Его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей Велетенникова Н.И., который во время выборов был зампредседателя участковой избирательной комиссии и при подсчете голосов он увидел два бюллетеня с антисоветскими надписями. Он пояснил, что эти надписи он воспринял как призыв к свержению советской власти и как клевету на нашу избирательную систему. Свидетель Чекалина Е.Р., жена подсудимого, пояснила, что после дня выборов ей муж говорил об учинении им надписи антисоветского содержания. Она также пояснила, что муж слушал передачи зарубежных радиостанций, в частности, он слушал голос Америки. Свидетель житный В.Д., бригадир бригады, в которой работал подсудимый, пояснил суду, что Чекалин возмущался существующими в нашей стране порядками, высказывал желание уехать из нашей страны. Из показаний свидетеля Черникова С.П. видно, что Чекарин в его присутствии допустил оскорбительное выражение в адрес коммунистов. Подсудимый не отрицал, что он возмущался порядками, существующими в нашей стране, высказывал желание уехать в другую страну, периодически слушал передачи зарубежных радиостанций и в своих записях о наберетенах воспроизвел частично слова «поставка» из прослушанных передач радиостанции